Глава 26, в которой я нахожу ловушку. Оказывается, все у нас было не так уж и плохо. Но не теперь. Ой, не теперь! Лифт медленно двигался вниз. Прижимая к себе мальчугана, я не могла отвести взгляд от розовой слизи. Она, словно самостоятельный и живой организм, расползалась по поверхности стен, облепляя все вокруг. Про запах, исходящий от нее, и говорить не стоит, сладковатый и тошнотворный. Над дверями из-под этой вязкой субстанции была видна часть табло, на котором неспешно ползли цифры, отчитывая этажи. Наконец лифт остановился. Кир поднял бластер. Ведь оружие в детских руках вызвал во мне волну ужасного недовольства и женского протеста. Поморщившись, я легонько сжала запястье Кира. «Помни, это не игрушка» прошептала одними губами. «Будь внимателен». «Я знаю, мисс Элистрон», — важно кивнул он. «Этот его взгляд такой взрослый, такой обреченный». «Лидия, так будет правильнее». «Тетя Лидия», — уголки его губ поползли вверх, а в глазах мелькнуло тепло и смущение. «Можно и так», — легко согласилась я. «А у вас большой корабль? Я не видел, когда вы приземлились». На табло над дверями высветился ноль. Лифт действительно клинило. «Нет», — я взяла его за руку. Илья у небольшое грузовое судно, но там очень уютно, и капитан... добрый, хоть и хочет казаться строгим. Уже заметил?» «Да, когда он на вас смотрит, то всегда улыбается. Вы красивая». «Спасибо, малыш. Мне стало немножко легче». Двери лифта открылись... И я мгновенно шарахнулась в сторону, подавив готовый вырваться наружу вопль. В глазах потемнело. Осьминоги. Они были повсюду. Бутонами свисали с потолка, со стен. Совсем маленькие и побольше. Их колыбель, поняла я. Место, где они рождаются. Главное не шуметь, Кир приложил палец к губам. Этим еще не скоро вылупляться. Кивнув, я, трясясь как в вышла из кабины. Малец за мной. Я уже пожалела, что послушала его и взяла с собой. Уж лучше мертвые там, чем монстры здесь. Сделав три шага, я остановилась и уставилась на сидящего у стены падальщика, а он таращился на меня. Всё его тело покрывала та самая слизь, а из его шеи росла огромная розовая шишка-бутон. Моргнув, я наконец сообразила, как размножается эта тварь и зачем ей люди. Мы пища, белковый мешок с нужными питательными веществами. Эти твари чистые паразиты. Кир подтолкнул меня вперед. Не смотрите на них, тетя Лидия. Тихонечко предостерег он. Бывает, они все же вскакивают на ноги. Опомнившись, я отошла от мертвого и двинулась дальше. Эхо наших шагов разлеталось по большому помещению. Над головами нависали блоки ядерного генератора. Впереди послышался глухой стон. Вздрогнув, я замедлила шаг, обогнав, Кир взял меня за руку. Так мы и дошли до приборного щитка. Часть его перекрывал розовый нарост, словно губка. Он раздувался и, кажется, дышал. В круглых отверстиях виднелись прозрачные яйца с белыми подвижными головастиками. Эта розовая тварь была в разы больше всех предыдущих, да и на осьминога она не походила. Это скорее был целый коралл. Потянув на себя дверь, сообразила, что она не открывается. Нужно было как-то убрать часть этой мерзкой субстанции. Остановившись, пыталась определиться, как быть. Тетя Лидия». «Это не шевелится никогда. Она как пчелиные соты, но живая. А нам же нужно просто кот ввести», — еле различимо прошептал Кир. «Да». Я несколько раз кивнула, разглядывая эту дрянь. С одного края виднелись неровные насечки. Видимо, срезали кусок. «Это сложно?» — Кир не унимался. «Нет», — покачала я головой. «Ввести двенадцать цифр — и рычаг потянуть вверх. «А, ну тогда, тетя Лидия, отойдите на несколько шагов назад». «Зачем?» Я непонимающе взглянула на мальца. «Надо», — проворчал он, и сам отпихнул меня от щита подальше. Пожав плечами, я сделала еще шаг в сторону. Стоило мне замереть на месте, как он дернул дверцу на себя. Губка с мерзким хлюпающим звуком разорвалась, И на Кира запрыгнулось десяток головастиков. Белых, склизких, противных. Они тыкались в его шею хвостами, ползали по куртке. А немев от ужаса, я заглушила в себе порыв рвануть к нему на помощь. «Иммунитет», — подмигнул он мне. Мелкие твари настойчиво присасывались к его шее и тут же падали, бились на полу, как рыбешки, и мне на радость. «Мне кажется, папа именно так и заразился», — прошептал мальчишка, стряхивая эту дрянь с одежды. «Не подходите пока». Сглотнув, я зажмурилась. «Это какой-то ужас». Подождав несколько долгих секунд, Кир указал мне на экран щитка. Под ним подсвечивала красным панель с цифрами. «Диктуйте», — скомандовал он. «Пять», — шепнула я первую цифру. Над нами медленно раздулся огромный розовый бутон. «Тетя Лидия, быстрее!» «Семь, три, один...» Я словно робот механически диктовала код. Осьминоги оживали. «Теперь рычаг?» «Да. Я уже и не смотрела на щиток. Меня больше волновало шевеление вокруг. Кир резко дернул рычаг, и генераторы ожили. Гул нарастал, зажглись красные индикаторы. Все пришло в движение. Станция скидывала с себя оковы льда. «Тётя Лидия, а это что?» Кир указал на бегущей на экране монитора красные цифры. «В этот момент я, наверное, посидела. О, я знала, что это такое. Дистанционный взрыватель. Такое используют, чтобы активировать взрывчатку. Так снимают с поверхности огромные пласты породы и... Пробивают туннели, и сюда на айконы ее завезли в большом количестве, ведь основные отеки находились под землей, а взрывные работы велись активно. Нажми на зеленую клавишу сбоку, там будет вся информация. Выдохнула я и взмолилась, но, видимо, у духов вселенной был обеденный перерыв, и меня не услышали. Оценив количество заложенной взрывчатки и ее расположение, я побледнела. Так, Кир, уходим и максимально быстро. Я забыла, что нужно соблюдать тишину. Но что это? Он непонимающе глазел на бег цифр. Под станцию заложили взрывчатку. Мы активировали ловушку, оставленную, видимо, твоим отцом. Сюрприз на прощание. Кир мгновенно схватил меня за руку и рванул к вентиляционным люкам. Время. Теперь его катастрофически не хватало. Эта мысль придала мне скорости. Запихав мальчишку в люк, рванула за ним следом. Зацепилась ногой за последнюю перекладину. Лестница с грохотом упала на пол. За моей спиной оживали розовые бутоны, выпуская длинные щупальца. Но мне было не до них. «Ползи быстрее!» — подпихивала Якира. «Нам еще вернуться! Еще заправиться!» «Мы влипли в такую задницу!» «А мне тоже можно выражаться?» Он исхитрился повернуть голову и взглянуть на меня. Нет, он все же ребенок, до конца не понимающий, насколько все плохо. Тетя Лидия, так можно? Сейчас да, выдохнула я, но потом нельзя будет. Тогда это трындец, капец, каюк, кранты, хандык, Приплыст. Кир, рыкнула я совсем не тихо, а ну живее ногами перебирая, то будет нам полный этот твой приплыст, что бы это ни значило. Это сокращенно «ну все, приплыли». Мой друг на земле так говорил, он крутой. Кир, круче тебя уже никого нет, но давай потом поболтаем. Перебирая руками и ногами, я мысленно рассчитывала, сколько нам нужно времени на «все про все» и по-любому выходила «не успеваем». Погруженная в свои расчеты, я не сразу обратила внимание, что появился странный звук – выстрелы. «Кир, я слышу, а еще шорохи» прошептал он, напомнив, что проблемы остались и за моей спиной. Мы продвигались вверх, переползая из одной шахты в другую. Спуск, что занял на лифте пять минут, займет теперь полчаса. Так дело не пойдет. «Кир, выползаем и вызываем лифт», — я дернула мальца за штанину. «Но это нас выдаст!» — запротестовал он, но я уже не слушала. «А не сделаем так, взорвемся вместе со станцией!» Секундная заминка и он свернул направо. Да, мальчишка, он был понятливый. Выломав люк, Кир удачно спрыгнул на пол и побежал к щитку. Вскрыл его и установил красный свет. Позади с шипением отъехала дверь пищевого склада, и на Кира вышли трое мужчин. «Падальщики», — сразу поняла я. «Ты глянь, какой товар!» — прорычал один из них, и Кир вскинул руку. Они явно не ожидали, что у мальчишки окажется бластер. Он выстрелил без промедления. Время, проведенное здесь, закалило его характер. Мужчины повалились с удивленными лицами, но остались живы. Их стоны наполнили коридоры. Это было нам на руку, осьминогов отвлекут. Выскочив из люка следом, я схватила своего сопровождающего за ворот и потащила к лифтам. «Я же правильно сделал, тетя Лидия?» «Из тебя вырастет сильный и достойный мужчина. Ты спас мне и себе жизнь, Кир. Это не может быть неправильным» но об этом мы поговорим потом». «Ага», — закивал он. За нашими спинами голосили падальщики, пытаясь преследовать нас. Похоже, что они еще не успели познакомиться со всеми обитателями этой станции. Но чем громче орали они, тем лучше было для нас. Мы бежали по коридорам, приглушая свет. Я все ждала, с какой стороны на нас повалят мертвые, живые или осьминоги. Но, видимо, у Духа Вселенной обеденный перерыв наконец подошел к концу, и они решили все же нам улыбнуться. До лифта мы добрались целыми и невредимыми. Вызвав его, замерли, нервно озираясь. Мне грезились голоса и шорохи, я вслушивалась в гул. Внезапно лифт открылся, и на нас буквально выпала светловолосая женщина со здоровой розовой шишкой на шее. «Чего это они в пассажирский лифт полезли?» – проворчал Кир – И переступив через нее, затащил меня в кабину. Я же оцепенела смотрела на мертвую, пока дверь не закрылась. Внезапно все вокруг потеряло краски, стало серым. Моргнув, я окунулась в иную картину: темная парковка и жалобное мяуканье под магнокаром. Моя свити сбежала. Тайком выбравшись из автомобиля мамы, я побежала ее искать. Голоса. Я узнала один из них. «Наш охранник, дядя Риш. Я просто обожала его». Поймав, наконец, кошку, поспешила обратно. Яркая вспышка. Остановившись, я увидела монстра с бластером в руках. Мама вскрикнула и упала, ее светлые волосы вдруг покраснели. «Кровь! Кровь!» Папа Маркуса закричал и ринулся на монстра. Еще одна вспышка, он упал на колени. Я хорошо видела его лицо. Столько боли и отчаяния. Свити громко мяукнула. Я слишком сильно сжала ее в руках. Монстр обернулся. «А, доченька, и ты здесь?» Его шаги громко отдавались в моей голове. Схватив за руку, он потащил меня к маме. «Она же твоя дочь!» прохрипел дядя Риш. «Она ключ к деньгам!» и не более. Но я ведь смогу сегодня потерять и всю семью, рассмеялся отец. Тварь! Дядя Риш поднялся и пошел на отца. Оставь девочку в покое. Я никогда не выяснял, кто был бывшим супругом моей драгоценной жены. Зря. Хотя... Ты жалок. Отец разжал руку. Выскользнув из его захвата, Я подбежала к маме и дернула ее за руку, но она не пошевелилась. Снова вспышка, обернувшись, я увидела, как дядя Риш снова упал. А отец? Он шел ко мне. Испугавшись, побежала со всех ног. Мне было так страшно. Я петляла между машинами и старалась не уходить в темноту, ведь там было страшнее. Забившись в уголок у двери, прижала к себе Свете, но она царапнула меня и спрыгнула с рук. Громко-муркая она крутилась вокруг меня. Снова яркая вспышка и громкий кошачий виск. Все стихло. Свити лежала у моих ног. Заплакав, я присела и погладила ее шорстку. Кровь прилипала к моим рукам. «Меня всегда бесила эта тварь. Что же, Лидия, я позволю тебе пожить еще немного». Но кое-что в твоей голове придется подправить. С твоей же мамашей все вышло, и с тобой все будет прекрасно. Все же потерпеть доченьку еще с десяток лет лучше, чем судиться все это время, оспаривая завещание твоего деда. Тетя Лидия, очнитесь! Моргнув, я уставилась на Кира. Вы плачете! Кивнув, я не могла сделать глубокий вдох. Ноги дрожали и подгибались. Тетя Лидия, очнитесь! Ну, вы нашли время!» Тряхнув головой, я прогнала видение. Из носа медленно капала кровь. «Я в порядке, малыш». «Ну, хорошо. Следующий этаж наш». Удивленно хлопнув ресницами, сообразила, что он прав. Я выпала из реальности на минуту не меньше. Лифт замер и раскрыл двери. На нас тут же попёр мертвяк. Вздрогнув, я выхватила у Кира бластер и выстрелила. Оцепенение как рукой сняла.